Часть первая. Острое дело. История. Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль. Глава первая. Вербовка. Москва, 21 января 2022 года. Лифт поднимался медленно и практически бесшумно. Я знал эту дорогу, как свои пять пальцев. Лифтом до третьего этажа, темная бронированная дверь, В этом здании все двери бронированные. Небольшой тамбур, переход и еще один лифт, такой же тихий, с еще более плавным ходом. Но этот лифт ведет вниз, на пятнадцать этажей, одиннадцать из которых под землей. Перед тем, как забраться в шахту лифта, успел взглянуть на небо через окно. Небо было свинцово серым местами собирались черные грозовые облака с кровавыми подпалинами. Солнце уходило за горизонт, создавая иллюзию плаща с алым подбоем. «Привет тебе, Понтий Пилат!» Но все это было там, за стеклом. Там, куда я иду, все должно быть по-другому. «Меня зовут Андрей Толоконников. Мне 36 лет, и я все еще жив. Жив, несмотря ни на что. Есть такой уморительный диагноз – ДЦП. Примечание 1». Примечание 1. Детский церебральный паралич. Разнообразное поражение головного мозга ребенка, проявляющееся с первых дней его жизни. Одна из основных причин инвалидности с детства. Так получилось, что я от него не умер. Родители не отдали меня в детский дом, не отказались от меня, как часто бывает, а наоборот, приложили все силы, чтобы дать мне возможность существовать в этом жестоком мире. Мире не приспособленном для таких инвалидов, как я. К сожалению, несколько мучительных операций так и не дали мне возможность ходить. А передвигаться я мог только при помощи коляски. Ага, инвалидного кресла на колесиках. Вот только мою с моторчиком. Чуть лучше получилось с руками. Одной рукой левой. Я владею очень даже неплохо. Намного лучше стала речь. Я только до сих пор затягивал некоторые буквы, И чуть задерживал окончание предложений. И с мозгами у меня было все в порядке. А зачем? Мне кажется, что лучше быть дебилом, не сознающим себя, с его простым и плоским восприятием мира. В этом плане мне крупно не повезло. Не люблю рассказывать о себе, как о заключенном, но именно так я себя и ощущал. Да, научился пользоваться компьютером, используя свои полторы руки, А за свои 30 с небольшим сознательных лет я сумел расширить возможности своей памяти до фотографической. Это очень помогало в написании статей. Не надо было искать долго справочный материал. Страницу текста я запоминал через 20 секунд читки по диагонали, после чего мог ее воспроизвести с точностью до одного знака. Как все это умещалось в мою голову, понятия не имею. Год назад родителей не стало. Они шли ко мне в больницу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Я наблюдал из окна, как ослепительно белый Лексус, мчащийся по городу с бешеной скоростью, сбивает их и уносится прочь. Мама скончалась на месте, отец еще два дня пролежал в реанимации. Меня выписали из больницы через десять дней. Следователь рассказал, что машина была угнана ночью накануне ДТП. И кто был за ее рулем, неизвестно. Родители, дед домовцы ставшие на ноги благодаря тому, что родились в СССР. Но у меня никого больше не было. Мне светила опека органов государственной власти. Для меня это означало одно: быстрое угасание. Моя квартира еще была как-то приспособлена для существования инвалида, а вот дом инвалидов, который меня определяет. Кому достанется с таким трудом приватизированная родителями квартира, понятия не имею. Так что, как говорится, дорога близкая, казенный дом, не смешно? Абсолютно. Сегодня, 3 сентября, за мной должны были приехать, и они приехали. Абсолютно неразговорчивые два молодых человека, способные шкафы тягать. Впрочем, мне показалось, что это не главная задача. Мою тушку загрузили в микроавтобус. После получасовой дороги она, тушка, и оказалась здесь, в центре. В центре всего, точнее, в центре времен. Я никогда не был поклонником «Вихре времени» и прочей попаданческой литературы. А тут пришлось столкнуться воочию. Примечание 1. Примечание 1. В «Вихре времен» — популярный форум любителей попаданческой литературы. Главный герой несколько иронично настроен к таким форумам, но тут его мнение с мнением автора не совпадает. И убедиться, что небывалое бывает. Примечание 2. Надпись на медали в честь победы русского флота над шведами в устье Невы 7-18 мая 1703 года. А началось все с этого полного господина с бородкой-клинышком, седой гривой волос, которых было слишком много для Котовского, примечание 3, и слишком мало для Эйнштейна, примечание 1, примечание 3. Григорий Иванович Котовский, герой революции и гражданской войны, легендарная в Одессе личность, комбриг, был известен абсолютно выбритой головой, был убит нештатным сотрудником ГПУ. Примечание один. А вот великий физик Альберт Эйнштейн отличался роскошной гривой волос, кроме высочайшего интеллекта, разумеется. Он носил старомодные очки в массивной оправе. Из-за толстых стекол его глаза казались маленькими щелочками, а широкоскулое лицо совершенно не вязалось с массивным мясистым носом багрового цвета, с весьма неприятными бугорками, говорящими о какой-то болезни. «Андрей Вячеславович, мы рады приветствовать вас в нашем центре!» От господина разило искусственным радушием и фальшивым дружелюбием. «Мы, Николай II, Неудачно пошутил я, на что встречавший меня господин разразился искренним заливистым смехом. Примечание 2. Примечание 2. Николай II Романов, последний весьма посредственный император Российской империи, довел страну до краха. Принял мученическую смерть, был расстрелян в подвале дома купца Ипатьева Екатеринбург по приказу Якова Свердлова и решению руководства партии левых эсеров. Ну вот, что ни слово, то в точку. Ну, молодой человек, я теперь хочу объяснить, почему вы здесь, а не в доме инвалидов. Думаю, вам это будет интересно. Веселый господин интонации выделил слово «вам». «Мы, вы, нам, вам. Интересные игры тут играются, — решил я про себя. А где это мы находимся? Играть так играть. Не все сразу, молодой человек, не все сразу. Мои попытки поиграть этот господин вроде как и не заметил. Он продолжал, как ни в чем не бывало. Мы хотим предложить вам работу. Не удивляйтесь, это ваш второй шанс». «Я буду здоров и смогу ходить, когда надо вставать с кресла!» На этот раз я был предельно ироничен. «В какой-то мере, в какой-то мере, это как вам повезет!» «Не понял! Я действительно такой юмор не понимаю от слова «совсем!» «Вам предстоит выполнить задание! Наша цена — это ваша возможность жить полноценной жизнью! От вас только выполнение задания и ничего более!» «Странное предложение для ДЦПшника. А что за задание?» Перехватить инициативу в беседе так и не удалось. «Понимаете? Если я расскажу вам, что за задание, то и о центре придется рассказать. А это возможно только тогда, когда вы согласитесь и подпишете соответствующие бумажки. Ведь вы владеете левой рукой!» Я в ответ кивнул. «Вот и ладненько. Вот и хорошо!» «Еще раз повторяю. На одной чаше весов ваше жалкое существование в доме инвалидов 5, 10, 50 лет до смерти в инвалидном кресле. Знаете, некоторые инвалиды очень долго живут. На другой чаше весов 5, 10, даже 50 лет нормальной жизни. После выполнения задания у вас будут новые документы, совершенно новая жизнь». И он, этот самый встречающий господин, так и не назвавший своего имени, не врал. А как он жестикулировал! Он искусно владел приемами невербального давления на собеседника. Вот говорит о чашах весов, изображая руками я такую фемиду с бородой и брюшком. И получается у него это не комично отнюдь. Почувствовав, что я стал колебаться с ответом, он решительно бросился меня добивать. А один бонус вы получите еще до того, как начнете выполнять ваше задание. Я был очень даже удивлен, хотя и соглашаться не спешил. Посмотрим, что он положит в те самые три короба. Примечание один. Примечание один. Наврать с три короба – это всего лишь поговорка. Посмотрите на эти фото. Это тот самый человек, который сбил ваших родителей. Миша Восточный, местный криминальный авторитет. В тот день у него украли машину, хотя заявление принес полицию уже после совершенного убийства. «Знаете, на периферии многое завязано в очень противоречивый узел. Так вот, мы его накажем. Еще до того, когда вы начнете выполнять задание. На подготовительном этапе. Я не стал спрашивать о сути подготовительного этапа. У меня совершенно непроизвольно сорвался вопрос». «Вы настолько могущественны...» «Настолько...» «Нет, это будет непросто. Тут не пальчиком взмахнуть или на корок пистолета нажать. Но это для нас вполне по плечу». «Я буду работать на государство!» «Мы — частная контора. Но работаем под присмотром серьезных государственных структур. Если вы согласны, кивните. Скоро вы сможете говорить без проблем». Прекрасно. Я рад, что вы согласны. Смотрите сюда. Старайтесь не моргать. Замечательно. Пальчик? Изумительно. Поздравляю вас с зачислением в группу «Остриё» проекта «Вектор». Сейчас вы познакомитесь со своим помощником и бытовым куратором. Он и расскажет вам нужные подробности.